Глава тридцать Я спускаюсь по ступеням и так сильно волнуюсь, будто перед первым свиданием в своей жизни. Сердце едва не выпрыгивает из груди, когда Лёша внимательно окидывает меня взглядом с головы и до ног. Лицо при этом непроницаемое, только глаза выдают, что ему нравится. Раньше он часто говорил мне комплименты, не скупился. Я смеялась, краснела и с удовольствием их принимала. «Если мой наряд не подходит для мероприятия, я могу переодеться», произношу, обращаясь к бывшему мужу. Внезапно ко мне подбегает Женька и обнимает за талию. «Мама, мама, ты такая красивая! Правда, Мел, у меня красивая мама?» Я краснею до кончиков волос. «Ох уж, это детская непосредственность!» «Согласен», — неожиданно кивает Лёша. «Твоя мама очень красивая. Переодеваться не надо, Варвара». Он говорит строго и без каких-либо эмоций, но меня до мурашек пробирает. Поцеловав на прощание сына, направляюсь следом за бывшим мужем. В салоне автомобиля мне становится неспокойно. Мы едем на мероприятие, где будет полным-полно людей. Представляю, как сильно меня будут обсуждать. Я не должна ударить в грязь лицом. Скажи, что от меня требуется, что говорить, как себя вести, спрашиваю я у Лёши. Он отрывает взгляд от телефона, смотрит на меня. «Ничего особенного от тебя не требуется. Много не болтай. Держись рядом». «Понятно. Я лишь в качестве твоего придатка. «Ты в качестве моей спутницы, Варвара», — отвечает Алексей. «Всё остальное я сделаю сам». До зала, в котором будет проходить важное торжество, мы доезжаем быстро. Алексей выходит на улицу, обходит автомобиль и, открыв дверь, протягивает мне руку. У него она тёплая и сильная. «Немного непривычно находиться рядом с бывшим мужем и вдыхать аромат его терпкого дорогого парфюма. Но я обещаю себе, что привыкну и перестану так бурно на него реагировать». «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич!» приветствует нас мужчина с белыми, как снег, волосами. «Добрый вечер, Олег Станиславович. Рад видеть». «Я тоже, тоже рад». «Его лицо мне кажется смутно знакомым. Я узнаю в нём мэра города, который занимал свою должность лет 15 назад. Кажется, позже он переехал в столицу и стал депутатом». «Вернувши в родные края и не узнал город, облагородили вы его быстро», — хвалит Олег Станиславович. «Так держать». Климов разговаривает со своим предшественником ещё несколько минут, а затем направляется дальше. «Всё это время я нахожусь рядом и держу его под руку». Это помогает не свалиться в обморок от волнения, но также вызывает внутри самые разнообразные эмоции, которые не нравятся мне. А ещё это чёртова ностальгия по давно прошедшим временам. Взяв у официанта бокал вина, делаю несколько жадных глотков. Пузырьки забавно щекочут нос, по телу расползается приятное тепло и лёгкость. Со следующими знакомыми Климовой я больше не тушуюсь и веду себя более расслабленно. Улыбаюсь, коротко отвечаю на вопросы. О, этого ведущего я видел в одном известном ток-шоу. Восхищенно произношу я, глядя, как на сцену выходит молодой мужчина и берёт в руки микрофон, приветствуя гостей. «Без понятия, кто это?» — отвечает Климов. Ломов, Вадим Ломов, Не слышал о таком?» Алексей отрицательно мотает головой. «Хотя откуда тебе знать? Ты наверняка не смотришь развлекательные передачи». «Если ты не заметила, я вообще телевизор не смотрю». В этот момент Ломов просит выйти на сцену Климова. Толпа радостно приветствует мэра аплодисментами. Он уверенно берёт микрофон, произносит речь. Все замолкают и жадно слушают Алексея. И я тоже. Никакой лишней воды или пафосных фраз. Всё чётко и по делу. И в этот момент я испытываю что-то похожее на гордость». Климов всегда уверенно шёл к цели и ничего не боялся. В достаточно молодом возрасте он успешно руководит крупным городом, и это огромное достижение. «Надо подойти поздороваться с Редином», произносит Алексей чуть позже. «В зале играет медленная музыка, гости спокойны и расслаблены, успешно прошла официальная часть вечера, остался фуршет и выступление артистов. Мне нужно отлучиться», отвечаю бывшему мужу, «в дамскую комнату». «Иди» кивает Лёша. «Я буду стоять у колонны». «Захожу в кабинку, закрываюсь на щеколду. Прекрасный вечер, зря я волновалась. Следом за мной заходит небольшая шумная компания. Они оживлённо кого-то обсуждают и смеются. Я не сразу понимаю, кого именно, потому что это мало меня волнует». «Кто бы мог подумать, да? Он и в компании с девушкой. Я ожидала увидеть рядом с ним как минимум модель, а это ни рыба, ни мясо. Не смотрится с таким влиятельным человеком». Да, Климов мог любую поиметь, а выбрал чёрти кого. «Тише ты!» — шикает женщина с низким голосом. «Никаких фамилий. Здесь даже у стен есть уши». Я выхожу из уборной, когда гул голосов стихает. Подхожу к зеркалу, умываю лицо холодной водой и вытираю салфетками. Мне казалось, я хорошо выгляжу, и платье уместное, и макияж. Чем я так не понравилась дамам из высшего общества? Вернувшись в зал, я никак не могу найти взглядом Лёшу. Настроение упало, мне хочется домой. Бывшего мужа ни у одной, ни у другой колонны нет. Может, покурить вышел. Беру у официанта шампанское, подхожу к фуршетному столу и тянусь к канапе из авокадо и креветок. «Не советую их брать», — произносит бархатный мужской голос. Я оборачиваюсь и замечаю Ломова. «Ого, вблизи он ещё лучше, чем на сцене или в телевизоре. Почему не стоит?» переспрашиваю его. «Кажется, они не свежие. И пахнут так, будто их на помойке собрали». Я не сдержанно смеюсь и делаю глоток игристого вина. Смотрю в зал, но бывшего мужа по-прежнему не нахожу, поэтому, чтобы не скучать, общаюсь с ведущим. Спрашиваю, как скоро можно будет увидеть новые выпуски с ним. Он отвечает задорно и смешно. Не получается не улыбаться. В какой-то момент Вадим замолкает. Смотрит на мою спину, улыбка сползает с его лица. Каким-то шестым чувством я понимаю, что позади меня стоит Климов. От него исходит такая тяжёлая и давящая энергетика, что невозможно не узнать. «Ладно, мне пора», — произносит Ломов. «Ещё увидимся, Варя». «Хорошего вечера». Вадим уходит, а я разворачиваюсь лицом к Климову и смотрю ему в глаза. Там столько всего намешано. Злость, ревность, презрение... Удивительно, как он вообще меня терпит рядом с собой, раз испытывает такую гамму эмоций. «Я сделала что-то не то?» «Я просил быть со мной, а не веселиться с каким-то клоуном», произносит спокойно, но строго Алексей. «Он не клоун, замечательный ведущий». «Ты будешь его защищать?» Усмехается Лёша и тянется к моему бокалу. Наши пальцы соприкасаются, меня будто током бьёт. По коже пробегает табун мурашек, дыхание спирает. Мы неотрывно смотрим друг другу в глаза. «Кажется, тебе достаточно пить, Варвара». Чеканит он, забрав бокал и допив остатки алкоголя. «Ты мне ещё сегодня нужна». Приём в мэрии заканчивается через два часа. И эти два часа я стараюсь не выпускать Алексея из виду, отсчитывая минуты, когда мы поедем домой и останемся наедине. Внутри меня закипает гнев. Много гнева, который просится наружу. В такие минуты сложно себя контролировать, поэтому я налегаю на алкоголь. «Я же сказал, с тебя хватит!» Он забирает фужер из моих рук и ставит на поднос. «Не мне делаешь хуже. Я помню, что ты плохо переносишь алкоголь». Недовольно произносит Климов и берёт меня за локоть, ведя на выход. «Разве мы уже уходим?» Спрашиваю с плохо скрываемой иронией. «Да, уходим». Спокойно говорит он. Хочу попрощаться с тем комиком. Хватка на руке становится стальной. Прекращай, Варвара. Мы подходим к машине, Алексей ждёт, когда я заберусь в салон и захлопывает дверь, тоже злится. Но, как по мне, он сам же этого хотел, чтобы я пришла с ним на приём, а я бы с радостью осталась дома с Женей. Машина трогается с места, и мы выезжаем на дорогу. Теперь будешь делать всё назло? Спрашивает Климов, мельком взглянув в мою сторону. «Нет, так само выходит. Защитная реакция. Ты совершаешь ошибку, Лёша. Большую и непоправимую. Привёз на этот вечер. Держишь рядом с собой шантажом. Лучше бы ты в прошлом разобрался, если так радеешь за справедливость. Может, в их глазах ты царь и бог, но в моих...» «С чего ты взяла, что я не пытаюсь разобраться с тем, что произошло между нами в прошлом?» Перебивает он. Я тут же жалею, что затронула эту тему, лучше бы и впрямь молчала. и без того был сложным, и я, когда выпью, то несу всякий бред. Пытаюсь, и мне одно непонятно, Варя. Твоё поведение. Если ты знала, что ребёнок мой почему не настояла на повторной экспертизе, почему не попыталась объясниться, почему два года молчала и жила, считай, впроголодь. Это гордость? Гордыня? Что? Я приходила к тебе, когда родила, я уже говорила. «Уверена?» Я поднял все записи видеонаблюдения, прижал мать к стенке, но ничего, пустота. Кому ты приходила? Опять ложь. «Я никогда тебя не обманывала. По-твоему, я должна была унижаться и оббивать пороги с ребёнком на руках, пока меня бы не забрала полиция, и что дал бы этот положительный тест тогда? После всех обвинений твоих слов в мой адрес, после подобных унижений. Это тебе нужна была эта правда, а моя оказалась в том, что с людьми оказывается можно как с надоевшей вещью». «Хочешь сказать, что если бы ты увидела меня с другой женщиной в нашей спальне, то восприняла бы это с хладнокронным лицом и простила?» «Да, нет. То есть это не одно и то же». А «Что же? Ты даже не попыталась опровергнуть моих слов. Почему?» «Потому что всё было как в тумане, словно кто-то опоил меня. Мне казалось, что это не по-настоящему, а потом, когда пришла в себя, ты повёл меня на тест, а после подал на развод». «Я пыталась говорить, что ничего не было, плакала, но ты отказывался слушать». «Чёрт возьми, я был на эмоциях, Варвара. Я так тебя любил, боготворил, верил в твою любовь. Ловил каждое слово, домой летел на крыльях, а потом их сломали. Все были против этого союза. Друзья как один твердили, что я сошёл с ума. Мать говорила, что ты со мной ради денег, и твоя измена сломала во мне что-то». «Я тебе не изменяла. Тихо говорю, я чувствую, как по щеке катятся слеза». «Я тебя любила. И разве тот факт, что после рождения сына пыталась выжить одна и не искала себе выгодную партию ради денег, ни о чём тебе не говорит? Я полагала, ты захочешь во всём разобраться и всё выяснить. Первое время ждала, что появишься и попросишь прощения, а потом...» «Я всё выяснил, когда успокоился», — перебивает Климов. «Нашёл того мужика, и он подтвердил, что у вас был роман, и вы продолжаете встречаться время от времени». Я больше не могу сдерживаться, слёзы текут по щекам, отворачиваюсь к окну и запрещаю себе возвращаться мыслями в те дни. Мне стало нехорошо посреди белого дня. Ни с того, ни с сего, а потом всё как в тумане. Алексей утверждал, что у меня был секс с другим, а я ничего не помню. Как отключилась и он вернулся домой, помню, а больше ничего, размытыми очертаниями. До глубины души меня ранили его обвинения в том, что у меня был другой. И я действительно ждала какое-то время, что Лёша во всем разберётся, одумается и вернёт меня. Глупо, но это так. И он в итоге вернулся. Спустя два года, и всё стало в разы хуже. От боли всех чувств, которые не остыли, выворачивает наизнанку. Машина останавливается, но я даже не замечаю. Варя. Доносится глухой голос Алексея. Ошеломляющий контраст. Он только что говорил резко, и в глазах была злость. Сейчас там боль. Я шумно втягиваю в себя воздух. Мы погрязли во взаимных обидах. Нужно остановиться. Я ездил в Москву, в ту самую клинику, где проводили первые два теста. Два? Два, Варя. Поначалу я тоже отказывался верить. Я докопаюсь до правды. Кому понадобилось это подстроить? Он вдруг обхватывает моё лицо ладонью и гладит подбородок. Успокойся, не плачь. Я не буду отбирать сына. Ты можешь уехать от меня прямо сейчас. Но мысль, что потерял два года из жизни собственного ребенка, приносит боль, такую же сильную, как и тебе.